Возвращение Янь Передо мной предвестником встает луна, а позади – дух ветра. Он бег свой ускоряет. Лесао. В 38-й главе священы книги-трактат о божественном воздаянии, которая посвящена расплате за безнравственность, можно найти легенду о Янь зин С той поры минуло больше тысячи лет. Ведь этот человек жил и умер в период расцвета эпохи Тан. В те годы Янь -дзин -дзин был верховным судьей одного из шести императорских трибуналов. И случилось так, что некий Лихайлю, исполненный лютой злобы, поднял черное знамя мятежа, и тот охватил все северные провинции. О том доложили императору. А еще доложили, что этот самый Лихай – человек, который ничего и никого не боится, и нет для него ничего святого. Тогда сын Нева приказал Цзинзину отправиться к мятежнику, чтобы призвать того к порядку, и зачитать тем, кто идет за ним, августейшее послание. в котором содержится упрек и предупреждение. Выбор этот был не случайен, поскольку Дзиньзин славился своей мудростью, а еще он стал человеком смелым и бескомпромиссным. Поэтому мятежник, полагал император, должен прислушаться к его словам. Дзиньзин облачился в приличествующей его должности официальной одежды, отдал необходимые распоряжения на время своего отсутствия и, простившись с женой и детьми, сел на коня и отправился прямо в бушующий лагерь мятежников. Письмо императора он укрыл на груди и поехал в одиночестве. «Я вернусь, не бойтесь», — таковы были его последние слова, обращенные к тем, кто провожал его, стоя на террасе дома. И вот Зинзинь добрался до места. Он, слез с коня, вошел в лагерь мятежников и, пройдя сквозь толпу вооруженных людей, предстал перед Хайлю. Тот сидел на возвышении среди своих военачальников. Вокруг него сверкали изогнутые клинки мечей, оглушительно набили барабаны и звенели тысячи гонгов. И все это осенело шелковое знамя с вышитым черным драконом. Оно развивалось на ветру над предводителем. цзинь видел, что в косте горевшем напротив возвышения чернеют человеческие черепа и кости, но без страха он смотрел в огонь. Не было страха в его глазах и когда он смотрел в лицо Хайлю. Также бесстрашно он достал письмо императора, развернул свиток богоухающего шелка со словами, начертанными сыном неба, поцеловал и изготовился читать, ожидая, когда толпа угомонится. А затем сильным ясным голосом провозгласил... слушайте слова багаизбранного августейшего сына неба божественного гэдзу Дзиньяоди, обращенная к мятежнику лихайлю Идем кто следует за ним В ответ по толпе прокатился яростный рев он был подобен реву урагана Это был голос ярости и он был похож на отвратительный стон так стонет лес под напором ветра У у у кричали бутовщики И-за сталь мечей. и тысячи гонгов и барабанов ударили так, что содоргнулась земля под ногами посланца. Но Хайли взмахнул своим золотым жезлом, и вновь воцарилась тишина. Предводитель прокричал: «Молчать! Пусть собака лает!» Тогда цзинь продолжал: продолжал. «Ведомо ли тебе о безрассуднейшей, глупейший из людей, что идешь ты своих людей в самую пасть, к дракону разрушения? Знаешь ли ты, что подданные моей империи в первом своем рождении дети небесного владыки? И записано давно и ведомо всем». Что тот, кто наносит раны и придает людей смерти, того не потерпит владыка небесной среди живых. Ты тот самый, кто отверг эти мудрые законы. А ведь только они способны дать людям счастье и процветание. Значит, ты совершил величайшее преступление, и нет ему прощения. По моей подданные, не думайте, что я ваш император, желаю вашей смерти. Единственное, чего я хочу, чтобы вы были счастливы, успешны, состоятельны. Не дайте собственной глупости вызвать гнев вашего божественного отца. Не потакайте своему безумию, Если по ярости, но вслушайтесь слова моего посланника. У-у-у! У-у-у! толпа в ярости. У-у-у! У-у-у! Это горы, умножил вернули эхо обратно, и вновь гром барабанов и звонгонгов заглушили голоса и наполнили воздух безумным шумом. Цзинзин посмотрел на хэлю и увидел, что тот смеется, и понял, что слова послания не были услышаны. Тем не менее. Он продолжал читать, потому что считал, что миссия, на него возложенная, должна быть выполнена. Несмотря ни на что. Закончил чтение, он протянул свиток с письмом Хайлю, но тот не взял его. И тогда Цзинзин с благоговением спрятал письмо у себя на груди. Затем скрестил руки, бесстепенно взглянул в глаза Хайлю и стал ждать. Вновь, вождь мятежников, взмахнул золотым жезлом. И снова стек гул барабанов и гонгов, и воцарилась тишина. Только свышны были тяжелые хлопки и знамени. Черного дракона. Завяще улыбаясь, Хайлю заговорил: Дзинь, Дзинь! Сын собаки! Если ты сейчас не пристегнешь мне на верность и не склонишься передо мной так, как склоняешься перед императором, исполнил Люй Као, то есть трижды простявшись о ног моих, то будешь брошен в костер! В ответ на это, дзинзин повернулся спиной к приводителю мятежников. Губоко поклонился небу и земле, а затем неожиданно прыгнул в костер и встал там, сложил руки на груди. Хайлю вскочил на ноги. Вскрикнул от удивления, но немедленно отдал приказ своим людям: те выхватили цинзина из огня, сбил помя с его одежды голыми руками, и вознесли ему хвалу, восхитившись его отвагой. И даже Хейлю спустился со своего помоста, подошел к нему и сказал: О, цинзин, да ты, я вижу, действительно человек смелый, и я тебе не занимать. Прошу, сядь с нами и раздели нашу трапезу. Но отвечал ему Цзинзин, глядя прямо в лицо. И голос его звучал чисто и ясно. и громко, как Голосковакова. «Никогда, Хайлю, я не приму из рук твоих ничего, кроме смерти, пока ты идешь по пути гнева и безрассудства. Никто и никогда не скажет, что Дзиньзин восседал среди мятежников и предателей, среди убийц и грабителей». Тогда Хайлю, прогневавшись, выхватил меч. Дзиньзин упал на землю и умер. Но даже в смерти голова его была повернута на юг, в сторону императорского дворца, в сторону возлюбленного повелителя. В тот самый час, когда Сын Неба сидел один во внутреннем покое дворца, он заметил тень, павшую к его ногам. Он отшатнулся, и тогда тень вдруг выросла и возвысилась перед ним, и повелитель увидел, что это дзинь -Дзин. Император был усомнился, что это он, и хотел задать вопрос, чтобы удостовериться, но знакомый ему голос произнес, «О, великий Сын Неба, Уберу слабых своих сил я исполнил ту миссию, что была возложена на меня, но, увы, я не могу дальше служить тебе». поскольку теперь на службу к себе меня призывает другой господин». Глядя на своего слугу, император видел, что фигура его прозрачна. Сквозь нее он отчетливо различал золотых тигров, вотканых на гобеленах, укрывавших стены покоя, и поднял вдруг неземным холодом, и показалось, будто порыв зимнего ветра пронесся по покою. А потом фигура растаяла, и понял тогда император, какому владыке отныне предстоит служить его преданному воину. В тот же самый час и старый слуга Цзинзина увидел, как его хозяин проходит по покоям своего дома. Он улыбался, как улыбался всегда, когда видел, что все вещи на своих местах, и что в доме царит порядок. «У вас все хорошо, мой господин?» спросил тогда его слуга. Этот ответил, все хорошо». Но это был только голос. Сам господин исчез. И войска сына неба обрушились на мятежников. Но долго длилась война, и земля пропиталась кровью, и реки устали выносить трупы в море, а рыбы поедать их. и погибли целые народы. И тогда по просьбе Повелителя Поднебесной на помощь пришли ордынцы-кочевники, что обитают на просторах Запада и Севера. Они прирожденные воины и смодельничество в седле. Любой из них легко и точно посылает стрелу из огромного фунтового лука. Как смерчи не обрушились на мятежников. Тучами их стрелы косили ряды разбойников, и они одолели Хайлю и его сторонников. Те же из них, кто пережил поражение, покорились и присягнули на верность императору. Закон, мир и порядок были восстановлены. Но это случилось через годы после гибели Дензина. И когда война закончилась, сын Неба повелел своим победоносным генералам разыскать и привести останки верного слуги, ибо повелел именным указом воздвигнуть для него усыпальницу. И генералы стали искать и отыскали безымянную могилу. Она была разрыта, и обнажился гроб. Но когда его стали извлекать из земли, и едва только до него дотронулись, он распался в прах. Черви изнутри съели его. Люди решили... Что и останки дзинзина поглотила голодная земля. Но каково же было всеобщее изумление, когда оказалось, что тело дзинзина нетленно. Разложение смерти совсем не коснулось его, и не решили потревожить его покой. Даже цвет лица мертвого скорее пошел божевому. По Казалось, он просто спал и мечтательно улыбался во сне. Так улыбаются изображения святых по умраке великих пагод. И тогда вперед выступил священник и заговорил: Дети мои! Воистину само небо его нам знак. Воочию видим мы, как силы небесные хранят тех, кто избран быть причисленными к бессмертным. Смерть не властна над ними, останки их нетленные. Богосвен да будет Дзиньзин, он занял свое место среди божественных обитателей небес. Затем мощи Дзиньзина доставили на родину, и с великими почестями захоронили в высыпальницы, построенной по указу императора. Здесь он и спит, навеки нетленный, облаченный в одежды, приличествующие его рангу». На его надгробии выбиты знаки, говорящие о его мудрости, смелости и преданности тому, кому он служил. И драгоценными камнями украшена крышка, а по ее углам высятся искусно вырезанные фигуры чудовищ, призванных охранять сон героя, и священные собаки Будды стоят у входа в его усыпальницу.